Заговор «Тевтонский меч». Франция, Марсель. 9 октября 1934 года. В 1934 году внешнеполитическая деятельность министра иностранных дел Франции Луи Барту привлекала всеобщее внимание – Союзники Франции, страны Малой Антанты, несмотря на колебания Югославии, все же разделили его мнение о необходимости создания системы коллективной безопасности в Европе. Барту придавал огромное политическое значение Итало-французскому сближению, который, несомненно, оказал бы серьезнейшее влияние на расстановку сил на европейском континенте. Гитлеровской Германии забеспокоились. Реализация выдвинутого борту проекта Среднеземноморской Антанты могла создать непредалимую преграду для аншлюса, укрепить позиции Чехословакии, став одновременно ступенью к созданию «Восточного пакта». Германская дипломатия прекрасно понимала, что главным препятствием на пути франко-итальянского соглашения и укреплений независимости Австрии было напряженное состояние итало-югославских отношений. Официальный визит югославского короля Александра I Карагеоргиевича во Францию открыл перед Гитлером подходящую возможность для террористического акта. Дело заключалось в том, что Александр I был одним из основных объектов террористической деятельности хорватской националистической организации, члены которой называли себя «Усташами» повстанцами. Лидеры «Усташей» имели давние связи с правящими фашистскими кругами Венгрии, Италии и Германии, пользовались их поддержкой. Визит югославского короля во Францию был заранее широко разрекламирован прессой. Недели, предшествовавшие визиту, были тревожными. По Парижу ползли зловещие слухи о возможном покушении на Александра I. Один из сотрудников борту без обедников заявил министру иностранных дел, что он предпочел бы, чтобы король поехал куда угодно, только не в Марсель. Парижская печать за несколько часов до прибытия монарха, следовавшая на эсминце Дубровник, порт Марселя, сообщила о намерении хорватских террористов устранить Александра I, кора Георгиевича. Генерал Дмитриевич, югославский министр двора, утром 9 октября, приехав в Марсель, был поражен действиями местной полиции. Принятые ею охранные меры свелись к тому, что по обеим сторонам улиц были расставлены полицейские с интервалом в десять шагов друг от друга. Причем они стояли спиной к толпе на тротуарах и фактически не могли наблюдать за собравшимися. Югославская охрана короля не допускалась на французский берег. Предложение британского Скотленд-Ярда взять на себя обеспечение королевской безопасности было отклонено. Тем не менее, марсельский префект Совер заверил своего югославского коллегу, что ничего серьезного не случится. Ритуал встречи югославского короля был прост, но торжествен. Александр I не случайно должен был вступить на французскую землю в Марселе. Отсюда из марсельского порта в начале Первой мировой войны Французские войска отправлялись на помощь Сербии. Здесь, в Марселе, стоял памятник французским солдатам и офицерам, погибшим на Балканах и на салоникском фронте. К подножию этого памятника югославский король в присутствии борту и генерала Жоржа, занимавшего в годы Первой мировой войны пост начальника штаба салоникского фронта, должен был возложить венок, открыв свой государственный визит напоминанием о франко-сербском боевом союзе, о совместном вкладе в победу Антанты. Непосредственно из Марсельского порта маршрут высокого гостя лежал по одной из центральных городских улиц, улица Ля-Канебьер, к площади Биржи, где находилось здание местного муниципалитета. В этом здании, над которым были подняты французские и югославские национальные флаги, должна была состояться первая беседа борту и Александра I. На франко-югославские переговоры французский министр возлагал «Большие надежды». 9 октября 1934 года, около двух часов дня, Дубровник, встреченный эскортом французских миноносцев, вошел в Марсельскую гавань. Прогремел артиллерийский салют. Югославский король, одетый в адмиральскую форму, сошел на берег старой гавани Марселя, где его встречали борту военно-морской министр Пьетри, генерал Жорж и сопровождавшие их чиновники французского дипломатического института. и военного ведомства. Генерал Жорж и Александр I обменялись речами, подчеркнул незыблемость уз, связывающих оба государства — Французскую Республику и Королевство Югославию. После этой вступительной торжественной церемонии король и борту направились к ожидавшей их машине. При виде поданного автомобиля, наблюдавший за церемонией посадки, Дмитриевич оторопел. бронированный лимузин с большими окнами и широкими подножками во всю длину кабины от переднего до заднего крыла не давал никакой защиты в случае попытки покушения на сидящих в нем людей, а наоборот, был чрезвычайно удобен для террориста. В довершение всего задняя часть кабины была с откидным верхом, сдвинутым сейчас назад. Барту не мог не заметить отсутствие запланированного эскорта мотоциклистов. Он видел, что охрана короля преступно слаба. Король, как вспоминали очевидцы, нервничал и испуганно глядя на толпу, собравшуюся на тротуарах улицы Ла-Канемьер, по которой машина, двигаясь с ничтожной скоростью 4 км в час, местоположенной в этих случаях скорости 20 км в час, направилась к площади биржи. В непосредственной близости королевской машине, где рядом с Александром Первым сидел борту, горцевали только два конных охранника. Кортеж уже достиг площади биржи. Время — 16 часов 20 минут. Но что это? Из толпы около биржи выскочил человек. Полковник Пиоле, немного опередивший машину, пытается повернуть лошадь на... становится на дыбы. Человек проскочил мимо нее и прыгнул на подножку автомобиля. У него в руках револьвер. Перед ним король Александр. Первые две пули в грудь королю. Тот сразу же сползает по сидению автомобиля, обливаясь кровью. следующее пуля попадает в руку Луи Барту. Выстрелы перепугали шофера «Фуассака». Он остановил машину и быстро выскочил из нее. Первым попытался остановить террориста, сидевший впереди Александра, генерал Жорж. Но четыре пули валят его на дно машины. Со стороны мостовой на террориста бросился полицейский Гали. Но и он падает на землю подкошенной пулей. На все это уходит буквально несколько секунд. Ровно столько, сколько потребовалось полковнику Пиоле, чтобы развернуть лошадь и выхватить саблю. Он дважды бьет ею террориста по голове, а тот падает на мостовую, получив еще две пули от полицейских, открывших беспорядочную стрельбу. В толпе жертвы. Полицейские пули убили двух зрителей, несколько человек ранено. После первого оцепенения наступил страшный беспорядок. Казалось, что все потеряли голову и перестали отдавать отчет своих действиях. Набежавшая толпа топчет террориста. Еще в машине Александр потерял сознание. Его перенесли в префектуру, украшенную флагами и гирляндами. Проходит несколько минут, и флаги приспускают. В обстановке всеобщего замешательства первая помощь, оказанная борту, явилась для него роковой. Повязка, сделанная кем-то с целью остановить кровотечение, была наложена поверх пиджака ниже раны. Она не только не остановила кровотечение, но и значительно усилила его. Пришедшая санитарная машина забрала борту и лежащего в беспамятстве термином. ариста в ближайшую больницу. Подроги борту от большой потери крови лишился сознания. В ему немедленно сделали операцию. Врачи уже надеялись на благоприятный исход, как вдруг сердечная деятельность их 72-летнего пациента резко ослабла. Борту умер, не приходя в сознание. Тяжело раненый генерал Жорж был доставлен в военный госпиталь. Пять месяцев потребовалось ему, чтобы восстановить свои силы. Убийца, доставленный в больницу, был в тяжелом состоянии. При нем был найден чехословацкий паспорт на имя Петра Келемена – револьверы системы «Маузер» и «Вальтер» – бомба. На руке была татуировка – знак «ВМРО» – Македонской террористической организации». Не приходя в сознание, он умер около восьми часов вечера того же дня в той же больнице, что и борту, унеся с собой многие тайны. Личность убийцы удалось установить быстро. Из многочисленных взращенных в МРО профессиональных убийц и террористов это была одна из наиболее зловещих фигур. Настоящее имя убийцы — Величко Георгиев. было известно в основном его непосредственным начальником и полиции. Другие знали его в разное время под разными именами, среди которых самым распространенным было Влада Черноземский, а также Влада Шофер, кличка, отражавшая его профессию. Он не пил алкогольных напитков и не курил. Готовый пойти на любое дело, он являлся безжалостным и хладнокровным убийцей. Убийство короля Александра и Барту внесло новый элемент в международную обстановку. Оно до крайности обострило отношения Югославии с Италией и Венгрией. Франции с Италией, а также охладило отношения между Францией и Югославией. Переговоры о франко-итальянском сближении остановились, а дальнейшие их перспективы выглядели мрачно. Главное препятствие Югослава — итальянские противоречия, разрослось до крайних пределов». Не могло следовать на быть и речи по крайней мере на ближайший период о создании дунайского пакта и гарантии на его основе австрийской независимости со смертью борту приостановились и переговоры о создании восточного пакта с участием советского союза в лице борту идея франко советского сотрудничества лишалась своего самого горячего поборника во франции. Марсельское убийство вызвало бурю в Югославии. Югославская пресса развернула шумную кампанию против Италии и Венгрии, обвиняя их в убийстве короля Александра и Барту руками усташей.